Седьмая. Как ужасно получилось. Зачем Андрей вчера приходил? Боже, меня ведет, сползая по стеночке вниз, прикрывая глаза, чувствуя слабость и накатывающую волну едкого сожаления. Главное, не накручивать себя, иначе я опять провалюсь в депрессию. Потому что за маниакальной стадией всегда идет депрессия. И неясно, что лучше». Наконец, разлепив глаза, подхожу к зеркалу в ванной, умываюсь, чищу зубы, а сама думаю о вчерашнем вечере. Ведь все было неплохо до того момента, пока не появился Андрей. Он вечно выбивает почву из-под ног. Точнее, теперь выбивает. Я его не простила. И, наверное, не прощу уже никогда, потому что он просто выкинул меня из жизни. А теперь пытается что-то там начать сначала. Спивается, а его мать считает меня виновной в его проблемах с алкоголем. Это же я виновата. Я так ужасна и не прощаю ее идеального сына, который решил, что я буду калекой, и ему со мной будет не по пути. Он там катится на дно, а я всеми силами здесь пытаюсь с этого дна выбраться. Потому что если Олька получила физическую травму, то я по физике отделалась вполне себе легко. Но вот душевно... Только месяц, как перестала посещать сеансы психотерапевта. А ведь до вчерашнего вечера все было хорошо. Вполне себе хорошо. В дверь звонят. Вздрагиваю и иду открывать. Только бы это был не Андрей. И там, оказывается, не он. Зато его мама. Она смотрит на меня, как на врага. Я не успеваю ничего сказать, а она уже кричит. В чем-то обвиняет. И с размаху влепляет мне пощечину. Хватаюсь за лицо в ужасе от происходящего. «Какая же ты дрянь! Ну ничего! Мы на твоего хахаля заявление напишем, будет знать!» «Кого? Что произошло? Я совсем не понимаю, о чем она. А самое главное, за что?» «А то, что Андрюша в больнице! Ему эти громилы руку сломали!» «Какие громилы?» а тебе, Шалаве, лучше знать!» «Вы что такое говорите?» «А что?» Думаешь, не знаю я? Плохо шевруйтесь То он сюда на простой машинке приезжает, то его Мерседесы дорогущие забирают. Содержанка! Я в шоке смотрю на бывшую свекровь и никак не могу понять, что она несет. Какие Мерседесы? Какая содержанка? Я зависаю в дверях, а она уже успевает исчезнуть. Накрывая лицо ладонями и шагнув в квартиру, захлопываю дверь. И как я теперь на учебу пойду? Щека продолжает гореть, растираю ушибленное место и надеваю пиджак. В универе стараюсь держаться от всех подальше. Анька сегодня прогуливает, и мы встречаемся с ней лишь после пар. Алёхина с азартом рассказывает, как сходила на поэтический вечер какой-то инстаграмной поэтессы, а когда замечает моё отстранённое состояние, допытывается до случившегося. По мере моего рассказа она то хмурится, то едва улыбается, а потом выдает совсем неясно для чего. Ты встретилась с дорониным Что? Кем? Доронин. Тот, чьи телефон ты разбила. Такой высокомерный типчик. Аккуратист, блин. Он, кстати, дягилевский дружок и вроде как с Викушей нашей мутил. Дягилевы вечно за ним хвостиком ходят. Викуша вообще готова ботинки ему вылизывать. То есть он мне соврал? То есть... Громилы, которые уложили твоего бывшего, скорее всего, его рук дело. Кстати, Саламандра — это его клуб. Его? Так в обморок не падаем. Спокойствие, малыш, только спокойствие. Я спокойна, Ань. Я так спокойна. Ты не представляешь, насколько. Сжимая руки в кулаки. Он мне врал. Сочинял какие-то сказочки, верно думая, что я идиотка. А что ты хотела, Эля? Ты и есть идиотка а сколько должна 30 да ему этой суммы на мороженку не хватит что-то тут нечисто он просто стебется конечно нечисто взмахиваю руками у меня тысяч двенадцать будет месяца на два могу одолжить если нужно нужно у вас в кофейне официантки не нужны нужны если тебя словечко замолвлю спасибо ань За все спасибо. Остаток дня я нахожусь в каком-то вакууме. Доронин звонит мне пару раз, но я скидываю. Не желаю иметь с ним больше ничего общего. Это надо вообще до такого додуматься. Зачем? Неужели они с Дягилевым действительно что-то задумали? Сколько должно быть наглости, а самое главное – бесчеловечности, чтобы так поступить? А я еще там чего-то стыдилась, дура. Эля... «Ты полная дура!» После учёбы иду на работу. Доработаю последнюю смену. К тому же мне очень интересно, как они все могли так просто меня разыгрывать. Делать из меня полную идиотку. А ведь ясно было с самого начала. Одни только эти странные взгляды. Переодеваюсь и иду к первому столику. Длинноногая блондинка с каким-то татуированным парнем. Они заказывают выпить и парочку салатов. На кухне пересекаюсь с Асей и под ее вопли недовольства и сопротивления пытаюсь вытащить в коридор. «Ты ненормальная? Что происходит?» «Ты знала, что он издевается надо мной». «Кто?» «Доронин». Да, Она поджимает губы, опуская взгляд. «Знала. Ты же меня типа предупреждала, правда?» «Правда!» Зло и громко. «Сама могла догнать!» «Его в мешок из-под картошки наряди!» Он со своими закидонами все равно, как мы, выглядеть не будет. А ты полная дура, если ни черта не поняла». «Ну, спасибо за заботу. Могла бы просто сказать». «Ты мне кто? Я тебе помогать не нанималась. Сама в него вляпалась. Так что на других не спихивай». Она в бешенстве разворачивается и убегает в зал. «Прекрасно. Все делали вид, что так и надо. Но ни капли не виноваты по итогу. Конечно». Хотя я тоже недалеко ушла. Что теперь делать? Как от него отвязаться-то? Деньги я нашла. Точнее, заняла у Ани. Продала старый глючный планшет и взяла выполнение четырех курсовиков у параллели. Естественно, с оплатой вперед. Работы теперь предстоит много. Но зато я смогу швырнуть деньги в лицо этому и больше никогда его не увижу. И боги, какое везение! Он уже здесь. Я чувствую, как он идет следом, но делаю вид что в упор его не замечаю. Мне противно от одного вида его мерзкой физиономии. Как и хотела, отдаю ему конверт и быстрее быстрого залезаю в подъехавшее такси. Очень удачно оно подоспело, иначе мне бы пришлось с ним говорить. Дома я все еще одна. Родители должны приехать только к концу недели. Принимаю душ и прибираю в своей комнате. Резкий приступ золушки. Драю полы во всем доме, чтобы не думать. Потому что если только включаешь мозг, он подкидывает тебе такие идеи и образы, что жить страшно. Мне противно от одной мысли, что он рассказывал своим друзьям обо мне. Как он смеялся. И про Андрея, наверное, рассказал и о том, как я сама его поцеловала. Все. Лучше не думать. Моешь паркет, думай о паркете. труп пола в голове та машина. Удар. Фары. Все вокруг плывет. Меня начинает трясти, стены давят, и все кажется серым, безликим. Ну вот, привет, депрессивная стадия. Переволновалась. А я уже говорила, что маниакальное мне нравится больше. Утром просыпаюсь разбитой. Мне не хочется ничего. Пусть этот день закончится. Идти в универ нет. А ведь сегодня еще собеседование в кофейне. Аня договорилась. Черт, почему сегодня? Принимаю душ, вытирая лицо полотенцем, стоя у зеркала. Выдавливаю на ладонь основу под макияж и медленными движениями втираю ее в кожу. Причесываю брови, прокрашиваю ресницы. Немного тона, на больше я сегодня не способна. Натягиваю джинсы и свитер. У двери несколько раз дергаю ручку на себя, чтобы убедиться, что действительно закрыла. А не забыла, как это у меня бывает. Спускаюсь по ступеням, распахивая дверь парадной, И в глаза ударяет яркий солнечный свет. Но сегодня мне очень хочется, чтобы был ливень. Непроглядный. Стеной. заворачиваю за угол к остановке и замираю. Дягилев. На какой-то спортивной тачке. От одного ее вида чувствую тошноту. Сидит на капоте, что-то тыкая в телефоне. Иду мимо в надежде, что он не заметит. Глупо, конечно, но только что ему нужно? Это очередной развод? Доронин сейчас тоже где-то поблизости? — В кустах караулит? Стой, спрыгивает на землю. Я к тебе, вообще-то, оббегает вокруг. Поднимаю голову. дягелев стоит ко мне очень близко. Руки убраны в карманы. На лице самодовольная ухмылка и очень красные глаза. Будто он пьян. Но явно чувствует себя королем. Впрочем, дела мне до этого нет. Я хочу одного, чтобы он исчез. Он и его дружок. Я спешу. Я могу подвести Не нуждаюсь. Дай пройти. не мы не договорили. Я так не думаю. Ты чего такая злая? Слушай, вздыхаю. Чего тебе надо, а? Мне вот это вот все не интересно Вы там с Доронином что-то придумали, но у меня нет никакого желания участвовать в вашем цирке. Да ты, сжимает мой локоть, причем сильно. Отпусти. Мне больно, пусти. Дергаюсь, ударяя его ладонью в грудь. Ослабляет захват. «Ты меня выслушаешь уже, наконец, или нет?» «Нет. Отталкиваю его и бегу в сторону остановки. Как хорошо, что этот чокнутый не пошел следом. Ловлю маршрутку и сто раз, оглянувшись, наконец уезжаю на учебу. Весь день стараюсь не отлипать от Аньки, чтобы тупо не потеряться в стенах университета. В голове полнейший штиль. Все кажется никчемным. Безразличие к происходящему зашкаливает. Я просто хочу вернуться домой лечь на кровать и никого не видеть. После пар приходится сделать усилие, чтобы съездить с Аней в кафе, в котором она замолвила за меня словечко. Собеседование я прохожу, и в нормальном состоянии это бы меня порадовало. Но сегодня... Сегодня нет. Из кофейни сразу еду домой, шаркую ногами по асфальту, на него же и смотрю, пока не упираюсь, Захару в грудь. Поджидал меня? Запрокидываю голову, и он без слов толкает меня в плечо. Тут же отлетаю к стенке дома, слегка ударяясь головой. Вижу его усмешку и стеклянные глаза. Нечеловеческие. Мутные, красные. Звериные. И впервые за сегодняшний день во мне поднимаются эмоции. Становится страшно. Это совершенно не смешно. И совсем не похоже на игру. Нет, это другое. Я чувствую волнение и страх. «Слушай, я же по-хорошему хотел...» Берёт за руку, дёргая меня за себя. Пытаюсь вырвать руку, и когда это получается, чуть не падаю на землю. Сама напросилась. Ведь нормального общения у нас уже не выйдет, правда? А я не люблю проигрывать. Плюёт мне под ноги. Захар отходит в сторону и щёлкает пальцами. «Так, на показ, киношно. И лучше мне задуматься...» Но я еще не знаю, что так бывает. Так, как произойдет через несколько минут. Я даже не поняла, как они здесь появились. Эти громилы. Два мордоворота в черных костюмах. Они подхватывают меня под руки, причиняя боль своим захватом. Хочу закричать, но мне зажимают рот и запихивают в подъехавшую машину. Страх парализует. Я просто не могу поверить, что это реально. Что все это происходит со мной. Пытаюсь кричать, но чем громче я ору тем больнее мне становится от их прикосновений. Страх превращается в панику. Меня запирают в этой тачке и куда-то везут. Стекла тонированные. По обе стороны салона сидят громилы, и нет ни единого шанса на спасение. Ни одного! Зачем? Чего он хочет? Я же ничего не сделала. Я не обязана с ним общаться, слушать. Он не имеет права этого делать. Я не вещь, я человек. Это уголовно наказуемо. Эти мысли в хаосе мечутся в голове до того момента, пока я, наконец, не понимаю, что ему плевать. Он делает то, что хочет. Ему плевать на мое мнение и желание. Он хочет от меня чего-то получить и идет к этой цели любыми путями. В машине тихо. Я слышу свое дыхание и ничего не говорю. А смысл? Меня никто не пожалеет. Они выполняют его приказ. Вскоре мы останавливаемся где-то за городом. Мне насильно завязывают глаза, и дальше я лишь считаю повороты, которые делает машина, но толку от этого ноль. Я не представляю, где я и кто мне сможет помочь. Все это дико и кажется нескончаемым, но когда меня выталкивают из салона на улицу, и я падаю на асфальт, быстро освобождая глаза, иномарка исчезает в неизвестном направлении, оставляя меня одну. Поднимаюсь на ноги, осматривая территорию. Лес какой-то, сплошные елки, и не души. Тишина, как на кладбище. Боже, он что, псих? Зачем меня сюда привезли? Не успеваю об этом подумать, как в глаза бьет свет фар. Зажмуриваюсь, а мой мозг запускает флешбэк. Я кричу, наверное, падаю. Мне кажется, что я горю. Чувствую, как обгорают мои ноги, как надуваются волдыри, как никто не спешит на помощь. Кажется, проходит вечность. Я мельком вижу Дягилева, очень размыто, как и горящее авто. Вижу еще одну подъехавшую машину, и меня скручивает пополам. В попытке встать снова падаю на колени. Ползаю по земле, не в силах больше терпеть эту боль. А потом слышу настойчивый голос, постоянно повторяющий мое имя. Открываю глаза, понимая, что надо мной навис Доронин. Точнее, он держит меня, смотрит в мои глаза с явной злобой. Отталкиваю его от себя». Мне плохо. Мне очень, очень плохо. Мне нужна таблетка. Ползу от него подальше, все еще не понимая, что реальность, а что воспоминания. Там горит наша машина. Но если обернуться, то я вижу Доронинские ноги в брендовых кроссовках. Дурацких брендовых кроссовках. Он обхватывает мою талию, поднимая с земли. А мне больно, неприятно. Я хочу, чтобы он меня отпустил. Пусть он меня отпустит и даст таблетку. Захлебываюсь слезами и своим криком. «Успокойся!» – орёт. «Перестань кричать!» «Не трогай! Мне больно, больно! Там огонь!» «Какой огонь? Ты совсем поехала?» Я понимаю, что реально, а что нет, лишь когда он запихивает меня в салон своей машины и выливает на голову бутылку воды. Чувствую, как капли стекают по лицу. Слышу стук зубов. Меня продолжает трясти, но я стараюсь сосредоточиться на реальности. На том, что я не там, что всё кончилось. Я жива, мне не больно». Все хорошо, да. Все хорошо. Выдыхаю. Ты как? Убираю свои руки. Доронин сидит на корточках напротив меня. Машина очень низкая, поэтому он почти на одном со мной уровне. Смотрю в его лицо, сглатывая вставший в горле ком. Что это было? Ничего. Серьезно? Слушай, я ни черта не понял. но может, к врачу? Не надо. Домой меня отвези. Отворачиваюсь, сжимаясь в комок. Мне плевать. Я не знаю, правильно ли я поступаю, оставаясь в его машине и прося отвезти домой. Я уже ничего не знаю. Совсем. Я просто хочу, чтобы этот день закончился. Он кивает и закрывает дверь с моей стороны. Трогается с места плавно, поэтому я отчетливо вижу валяющегося на земле Захара и его машину со все еще горящими фарами. Отворачиваюсь. Всю дорогу домой я прижимаю колени к груди и, не моргая, смотрю в окно. Внутри пустота. У подъезда без слов и эмоций выхожу из машины и, как зомби, иду к дому».